Это пока у нас нет детсадика, и протянул бумагу заведующий фермой, которой ещё и двадцати не было. Даниил Максимович, пивучи спросила она, а кто же за этот списочек отвечать будет? Да придётся мне, так как ты ещё молоденькая и, наверное, влюблена. Девчата засмеялись, подтвердили, что по их начальству сохнут трактористы с соседнего села. И пошли к коровам, а начальство пожелало, чтобы председатель под списочком расписался и поставил дату, ибо слово словом, а бумажки должны быть в порядке. Еще и призкуску к этому нашла, если есть бумага, то есть и отвага. Откуда у тебя такая мудрость? удивился Данила. Опыт и практика, ответила девушка. уже при свете луны он дошёл до одного из самых больших ставков сахара-треста, что вокруг был обсажен деревьями. Из подвербы или из вербы отделилась небольшая согнутая фигура старика с ружьём на плече. Из седой охапки волос как будто неохотно проглядывало лицо. Месяц да и только подумал Данила и почему-то вспомнил старого Гримича. Добрый вечер, дедусь. Ага, после молчания ответил старик. А ты кто же есть? Рыболов, Роколов или Контроль? И не то, и не другое, и не третье. Я ваш сосед, Бондаренко Данила. Ага. Оживился старик. Слыхал уже про тебя. Кто же вам говорил обо мне? удивился Данила. Зеной Васильч, согайдак, как-то торжественно сказал старик. А он человек, и понизил голос. Так когда приедешь рыбу ловить? Если можно, то завтра. Ну, пусть будет и завтра. Только попозже собирайся, когда луна врастёт в землю, дедусь. А сегодня хоть несколькими рыбинами не разживусь. Начальство приедет, оскалил глаз старик. Да нет. Одной вдове надо помочь. У неё аж пятеро детей сохнут словно листья. Эту вдову тебе какая-то родня тоже нет. Очень малышей жаль. Ты и внутри такой же добрый, или только снаружи? Шмелём загудел сторож. и покачал головой. Ну что ж, вытяну вершу на детское счастье. Какую-нибудь торбочку прихватил, да не торбочку, а торбу. Проворный, проворный. И только теперь на заросшем лице пробилась улыбка. Ты подожди молча возле вербы, чтоб какое-нибудь злое око не заметило тебя. Данила прижался к старой свиженной душой вербе, а дедусь медленно побрёл влажным берегом, дошёл до лодки, зачем-то перекрестил её, что-то сказал в воде и через минуту, стоя, направил лодку к воронцам, обсаженного зарогу. А тут я послышался треск и свист утиных крыльев, а потом какой-то выкрик старика. Скоро он вернулся, вытащил лодку на песок и крикнул: «Ты прирос к вербе или заснул? Да пока еще нет». Данила подошел к старику, а тот довольно загудел: «На долю деткам поймал с десят карпиков и два хороших леня. Держи свою торбу. Чем отблагодарить вас, дедусь?» Старик начал вынимать рыбу из челна и только потом ответил: «Сагайдах, благодари». Он ещё в двадцатом спас сына моего от чужого копья. От зверское было оружие насквозь пронизывало. Когда ты им святой Юрий змея убивал, а потом вся погибель на людей перешла. Тогда завтра только шесторожненько подъезжай и глазом смотри, и ухом слушай. Правда, завтра может и с огайдак приедет. Если какой-нибудь чёрт не помешает. Данила обнял старика, прикоснулся щекой к его мягкой охапке волос. Да хватит тебе. Вот лучше деду Корнею передай привет. От кого? А фамилия у меня простая и сухая Корж. Если нет хлеба, то и корж становится хлебом, хотя бы он был на столе. Так и иди куда велит душа. Пусть не съедят её ложка хваты. В хате вдовы ещё теплился убогий свет. Данила открыл сенные двери, постучал в хатнее. Заходите. Возле сундука окаменела стояла вдова, на лице её шевелился испуг, а глаза были затенены ресницами. Так вы пришли и взгляда не отводит. Пришел, рыбу принес и смутился Данила, присматриваясь к вдове. Разделайте, жарьте ее, да и детей разбудить. Как они? Два раза по немного давал им затирухи. Начала приходить в себя женщина. Почему она испугалась его? Найдите какую-нибудь миску или макитру. Вдова пошла к посуднику, достала большую цветастую миску, на которой олили обливные цветы, и Данила наклонил над ней торбу, только три рыбины оставил для Оксаны. Еще дышат. Не знает, что сказать, женщина в влажным туманом и скорбью смотрит на Данила. Разделайте и жарьте, приказывает он. Да не на чем. Тогда Уху сварите и сегодня же накормите малышей. На палатях, завешенных, зашевелился кто-то, потом на пол соскочил взлохмаченный хлопчик и протирая крохотными кулачками глаза, подошёл к матери, а потом радостно воскликнул рыбка: "Мама, где вы достали рыбок? Это Петрик нам дядя Данила принёс. Вот мы сейчас ухи наварим". Петрик пристально посмотрел на Данила, потом на рыбу, а затем наклонился к маминым ногам и тих спросил: "Мама, а этот дядя не наш тато?" На другой день, отправив в поле пахарей, Данила пошёл на сепараторный пункт, где хозяничал его друг Василий Горматюк. весёлый чернявый красавец, который недавно возвратился домой с далёкой пограничной заставы. друзья обнялись, более сильный Василий легко приподнял Данила. Василий, не отрывай меня от земли. На это дело найдутся другие. Бедный ты, Данила, ох и бедный. Загрустили серые необычные на смуглом лице глаза. Будешь и ты со мной бедным. пообещал Данила. Это ж как. Садись, послушай. Нам надо спасать жизнь прежде всего детей. Завтра же для них откроем детсад. А что у нас есть для него? Только два мешка зерна, да ложка молока из колхоза. Ни крупинки, ни пшенички. Вот помоги нам. Чем же я могу помочь? Удивился и насторожился Горматюк. А тем молоком, что приносят тебе на пункт, отчитываешься ты раз в месяц, раз. Так пока твое начальство разберет, что к чему, ты отдавай мне какую-то часть масла. За него я на торгую все необходимое детям. А из снятого молока будем делать обезжиренный творог. Его выйдет, как я подсчитал, по 300 г на человек. А это уже что-то значит. Быстро. Поваровский, ты подсчитал, неодобрительно покачал головой гарматюк. Должен подсчитывать. Не я сама беда подсчитала. Завтра же рыбаков отправлю на речку и солово будем варить в поле уху для всех. Ещё счастье, что есть речка и лес. Смоглое лицо гарматюка побледнело данила это же через месяц нас судить будут у данила задрожали губы он обнял друга зато людям спасения искал бы иного выхода так нет понимаешь нет и василь с грустью едва слышно сказал ой думай думай чи переплывёшь дунай Не надо, Василий, такую грустную. Не всякое преступление есть преступление. Поверь, люди поймут нас, когда, потупился Василий. Ну, если не теперь, то в четверг.